Глава третья. Когда Томми сел в машину и закрыл дверь, Хагги сделал нечто, чего не делал с тех пор, как был с щенком. Прыгнул к Томми на колени облизал ему лицо. Дыхание Хагги все еще пахло вафлей, и Томми повернул голову, подставляя ему щеку. «Ну что ты», — приговорил он, — «я все еще жив, теперь все хорошо». Постепенно Хагги закончил с нежностями и перелез на пассажирское сиденье где сел и посмотрел на Томми, как бы говоря, «Ну что же, послушаем». «Так вот», — начал Томми, — «ты был прав. Что-то там есть. Но что это, я не знаю». Томми не понимал, что увидел, но поскольку то же самое видел и женщина, был вынужден признать, что это нечто реальное. Кажущееся безграничным зеленое поле с коротко постриженной травой, голубое небо без солнца, ребенок и черный тигр. Было в этом что-то от иллюстрации. Если бы две фигуры не отреагировали на его наблюдение, Томми был удовлетворился выводом, что наблюдал нечто статичное. Но, во-первых, они отреагировали, а, во-вторых, ребенка женщина не видела, только тигра. Сигги. Оно просто делает это, когда его должно быть видно. Теперь эта история казалась не просто странной. Она семимильными шагами двигалась к таким понятиям, как мифология, да и сказка. Томми это совсем не устраивало. Он обожал рассказы, но только такие, которые были привязаны к конкретным фактам и нормальным человеческим реакциям. Испытанное им только что не было достоверным, нет. Это даже едва ли можно назвать... «Черт, это же просто нереально!» воскликнул Томми и сам себя ударил в висок. Так что хаги заскулил, словно ударили его. «Надо бросить все это и придерживаться своей сферы деятельности, в которой ты компетентен. Доказательства и факты» пусть и кровавый если будет угодно в действительности. У Томми была ниточка, за которую он так и не потянул. Он достал телефон и нашел номер Дон Жоана Юхансона. Хотя шел девятый час, музыки на заднем плане слышно не было. И Хенри смиренным голосом ответил. — Томми, как дела? — Ничего, — ответил Томми, — а у тебя? Ты еще дома? — Валяюсь с желудочным гриппом. Какие уж тут танцы, но мне уже лучше. — Рад слышать. — Слушай, у меня к тебе дело. Ты же знаешь Сэмтакс Янне. Я почти уверен, что он собирается помочь Экису с еще одной поставкой. Крупной поставкой. Он же сидит в Эртахэннене? Да, я недавно там был говорил с ним. А Капельшер? Предыдущая поставка пришла туда? Мизерная часть груза лежала в коробке с парома, который заходил в Капельшер. Но это не то же самое, что груз пришел туда. Да ладно. Несмотря на ироничный тон Хенри, Томми знал, что тот потратил много усилий на зацепку в Капельшере. Правда, с единственным результатом. Конфискация алкоголя и сигарет увеличилась в четыре раза. Его голос помрачнел. «Это была твоя наводка, может, ты помнишь?» Хенри передал историю с найденным в машине Ханса оки кокаином, чтобы она больше соответствовала его имиджу. «Боже мой, Ханс Оке!» Словно это было в другой жизни. Томми вздохнул и внезапно приуныл. На споры с Хенри не было сил. «Пусть создает себе тот имидж, который хочет». — А теперь у меня такая наводка, — сказал Томми. — И на твоем месте я бы устроил за Янны хорошую слежку. Он либо уже что-то натворил, либо только собирается. Одно из двух, но что, я не знаю. Томми слышал, как Хенри записывает так, что его наводку, вероятно, примут во внимание. С Янной общаться весело, но вместо ему за решеткой. — Что-то еще ли я могу снова бежать на толчок? — спросил Хенри. — Я спешу, так что давай быстрее. — Да, Сванте Форсберг, который висел. — Знаю, знаю, — перебил Хенри. — Мы пробили его. Никакой связи с Колумбией, ничего. Ты ошибся. Опять. Томми не стал напоминать, как он помог с расследованием. Сейчас не время, поэтому только сказал. Мне нужно знать о нем все. — Ты что, не слышишь, что я... Теперь пришел черед Томми перебивать. Я не об этом, а о том, что было до того. Вся его жизнь. Ты говорил, он был страшным человеком. Допустим. Когда он таким стал? Чем он занимался? — Ты хочешь сказать, что я должен... Дальше Хенри не продолжал, а застонал от боли. Томми знал, каково ему сейчас. Стоило немалого труда сдерживаться и не наложить штаны. Хенри опустил пролог и сказал, «И зачем мне это делать?» «Потому что я рассказал тебе о Янне. Ты знаешь людей на всех уровнях и можешь это выяснить». «За наводку, которая, скорее всего, бесполезна, Томми, ты можешь лучше». «Знаю, на это уйдет время, но...» «Черт, черт!» — разговор прервался. Томми не стал перезванивать и мешать Хенри переодеваться и менять простыни. Хоть Дон Жуан и был любимцем женщин в здоровом состоянии, когда он болел, никому не было до него дела. В отличие от Томми. Томми завел машину, опустил ручник и поехал домой, к Аните.